Глава 19 Сохраняя невозмутимый вид, Мирания легко вскочила на лошадь и последовала за Кавалькадой, стараясь держаться поближе к королеве. Граф продолжал сверлить ее взглядом, и Мире то и дело приходилось сдерживать желание передернуть плечами. И ведь не ускачешь подальше, Лер же точно догонит, а оставаться с ним наедине ей не очень-то хотелось. Меч остался в покоях, к сожалению. «Вы меня избегаете, миледи?» Все же раздался его негромкий голос рядом. «Вовсе нет. Мира даже не повернула в его сторону головы. Просто мне казалось, я все вам сказала, граф». «Решили остаться верны герцогу?» Насмешливо фыркнул Леор. «Зря он не оценит, поверьте». «Я сама решу, кому мне оставаться верной». Ровно ответила Миранния. И уж вам я точно ничего не обещала, граф. Благодарю за помощь. Сочла все же нужным добавить она. «Даже не дадите мне шанса?» Настойчиво спросил Леор, удерживая своего коня рядом с ней. «Не вижу смысла. Пожала плечами мира. Я не имею обыкновения разбрасываться пустыми обещаниями, если не могу их выполнить. Послушайте, не думаю, что нам есть смысл встречаться, граф». Перебила она и все же посмотрела в глаза Леору. «Мне не нужно лишнее внимание». Чуть тише добавила мирание и, пришпорив лошадь, догнала остальных. За разговором они немного отстали, и ей не нравились косые взгляды придворных. Еще не хватало слухов, что она уделяет внимание и графу Юзскому. Хорошо ему хватило благоразумия не догонять и не настаивать, хотя у мира крепла уверенность, что Леор так просто не сдастся. Мысленно поморщившись, Она дала себе слово больше не выходить из покоев в безоружие. Даже с кинжалом Мира умела постоять за себя, ведь у нее еще имелась боевая магия огня в дополнение. Больше прогулка сюрпризов не принесла к ее облегчению, но по возвращении пришло время отправляться в академию. И вот туда не почти бежала и с куда большим удовольствием, чем на утренний выезд. Встреча с Шейром, пусть даже приходилось сдерживаться и вести себя при всех прилично, все равно несказанно обрадовала. А после занятий, уже в коридоре, когда они всласть нацеловались, Шайде шепнул на ухо. «Может, погуляем? Что тебе во дворце делать?» Конечно, Мира с радостью согласилась, только на всякий случай прикрылась отводом глаз. С некоторых пор она стала слишком осторожной, И даже если за ней никто сейчас не следил, лучше не рисковать. Время пролетело совершенно незаметно. Они пообедали в чудном уютном кафе, потом побродили по ремесленному кварталу, уделив особое внимание оружейным лавкам, а потом просто бесцельно шлялись по таритте, держась за руки и без всякого стыда то и дело целуясь. Все равно окружающие видели в ней не леди Миранию, невесту-герцога, а просто какую-то девицу. Перекусив напоследок, они отправились обратно во дворец. Мира опасалась, что ее кто-нибудь внезапно хватится, обнаружив, что гостей нет в покоях. Хотя, с другой стороны, никто ведь не запрещал Мире развлекать себя саму, как захочется. Но все равно привлекать лишнее внимание не особо хотелось. Шейр проводил ее до самых покоев, и они снова целовались, пока губы не заболели. «Мне не нравится, что Витор затаился». Чуть погодя, сказал Шайди и нахмурился. По моим следилкам выходит, что он никуда из своих покоев не отлучался и навстречу со своим господином не ходил. Он и ко мне не подходил, пожала плечами Мирания, не желая расцеплять руки и прижавшись к Шейру. Может, решили пустить дело на самотек? «Не думаю», — медленно ответил он, погладив девушку по спине. «Скорее задумали что-то, и мне надо знать, что именно, пока эта парочка не натворила дел». Мира подавила вздох и мягко отстранилась, посмотрев ему в глаза. «Иди», — кивнула она с неохотой, разомкнув руки, отступив на шаг. «Я отдохну, почитаю что-нибудь». Как раз взяла в библиотеке парочку книг. Шейер наклонился, прижавшись к ее губам в долгом нежном поцелуе, и скрылся в углу спальни. Мира же, побродив по комнате, решительно отправилась переодеться в домашнее, а после, устроившись с книгой на кровати, незаметно для себя уснула, утомившись насыщенной первой половиной дня. Его величество Редыгор пришел сразу после ужина, не желая откладывать разговор. Эльма ждал у себя в гостиной, покачивая бокал с вином в пальцах и, глядя в камин, хмурясь и кусая губы. «Они выехали из столицы». С порога заявил король, подходя к креслу и устраиваясь в нем. «Мои люди доложили». Эльма молча протянул записку от своего человека. Ридыгор пробежал глазами и пробормотал проклятие. «Так что, подозреваю, теперь инквизиторы ведьма знают, что скрывается в Скавелских горах», — кивнул Эльма. «И кому оно принадлежит?» «Это плохо». Его величество нахмурился и побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Это очень плохо, Эльмы». Герцог повернул голову и посмотрел в глаза кузену. «Я тоже так считаю», — медленно ответил он. «Единственный вариант, чтобы тайна осталась тайной, избавиться от них». В гостиной повисла тишина. «Это не так легко. Он инквизитор не последней силы», — поморщился Редегор, откинувшись на спинку кресла. «Но не бессмертный же?» — жестко возразил Эльмы. Главное — тщательно подготовиться». «Хорошо, займись», — отрывисто произнес король и поднялся. «Извини, дел много, держи меня в курсе». Его Величество покинул комнату, а Эльма еще некоторое время неподвижно сидел в кресле, снова глядя в огонь. Потом допил вино и отправился в свой кабинет обдумывать план и распоряжение. Совершенно неожиданно для себя Мира проспала почти до вечера и проснулась от того, что захотела есть. Тихонько хмыкнув, она позвала горничную и распорядилась об ужине, про себя порадовавшись, что никакие настойчивые ухажёры не попытались нарушить ее уединение. А скоро еще и Шеер должен прийти. На губах Мира появилась мечтательная улыбка. Девушка ненадолго уплыла в воспоминания, пока не появилась горничная с подносом. «Спасибо. Можешь отдыхать, я не собираюсь никуда идти вечером». Добавила не принимаясь за ароматное рагу с травами и овощами. «Благодарю, Миледи». Радостная служанка присела в реверансе и вышла из покоев. Мира тут же поставила полок тишины и щит, чтобы уж наверняка никто не нарушил ее уединение. Ну, кроме одного человека, для которого никакие щиты не помеха. «О, как я вовремя!» Словно в ответ на ее мысли раздался радостный голос Шейра, и появился он сам, потирая ладони и с вожделением, глядя на поднос. Усмехнувшись, Мира молча подвинула к нему тарелку, пока гость придвигал второе кресло и устраивался в нем. «В общем, теперь у нас есть кое-что, что заставит герцога расторгнуть помолвку», немного невнятно произнес Шейр довольным голосом. не подняла брови, всем видом изобразив живейшее внимание. Он же просто вынул из кармана очередной кристалл и поставил на стол, активировав. Девушка молча просмотрела запись, не забывая и о еде, а Шейр по окончании записи добавил. «Конрад и Ри, официальные посланцы Эридории, и обсуждение их устранения не поспособствует дружбе между нашими странами». Шайди буквально лучился от радости. Дары то я уже отправил отчет, так что теперь нам просто нужно набраться терпения и подождать». Главное, чтобы конни и Рия были в курсе, что на них открыли охоту. Протянула мирание, поджав губы. Вот же ведь. Я была о герцоге лучшего мнения. Она поморщилась. Зря. Невозмутимо отозвался Шейр. Шахта с Торием слишком лакомый кусочек, чтобы не подраться за него зубами и когтями, тенька. Так что нам тоже не стоит расслабляться. Уверен, Бронс в ближайшие дни даст знать, что там и как. А витор зараза такая, отправился на какой-то там игорный вечер в одной из гостиных. Шайди с досадой вздохнул и не думает встречаться со своим господином. А он не может оттуда незаметно улизнуть, обронила Мирания. Он не получал за весь день никаких посланий и ничего никому не отправлял, я проверил. Покачал шеер головой, так что везде пока затишье. Мира не могла сказать, что ее это сильно огорчает. И потом, с Шайди точно не заскучаешь» хотя этот вечер ей хотелось провести просто вдвоем в уютной тишине покоев, что они и сделали, после ужина прямиком отправившись расслабляться в горячей ванне. Дарейд Бронс, ректор Академии Последних, пусть название уже и не совсем соответствовало истине, задумчиво смотрел на ряд кристаллов, стоявших перед ним, поглаживая подбородок. Картина теперь вырисовывалась ясная. Шейр молодец, отлично справился с заданием, впрочем, как и всегда. А с учетом последнего, самого свежего отчета, связаться с его величеством Седвиком, королем Оридории, следовало незамедлительно, несмотря на наступающий вечер. Даррит придвинул к себе лист бумаги и быстро написал несколько строчек, сложил, запечатал личной печаткой со знаком службы теней и положил в почтовую шкатулку после чего отошел к окну, заложив руки за спину и уставился в темнеющее небо, ожидая ответа. В том, что он придет почти сразу, ректор Академии не сомневался. Минут через пять шкатулка издала тихий звук и засветилась, извещая, что пришло послание. Даррит стремительно подошел, вынул записку и развернул, а, прочитав, не сдержал довольной усмешки как он и полагал, Сэдвик желал встречи прямо сейчас. Мронс аккуратно сложил кристаллы в мешочек, спрятал в карман куртки и шагнул к двери, которая вдруг распахнулась, явив на пороге чудное видение высокой статной женщины с распущенными волосами, нахмуренными бровями и грозным лицом. Уперев руки в бока, она уставилась на дарытону очень выразительным взглядом и он подавил вздох. Да. Иметь ведьму в любовницах, да еще и главную ведьму Академии, весьма хлопотное дело. Хотя, шерх его побери, жизнь правда сразу заиграла красками, да и в постели госпожа Ривия оказалась очень даже хороша. «И куда это ты собрался на ночь глядя?» Безошибочно угадала она намерение Бронса. «Дело государственной важности», — невозмутимо похлопал он по карману. «Его Величество желает меня немедленно видеть. Дело касается его племянницы, а заодно и Конрада с Реанорой». Грозное выражение на лице Ривии сменилось встревоженным. Она шагнула в кабинет, тут же задав следующий вопрос. «С ними что-то случилось?» «Пока нет, но если ты задержишь меня еще на пару минут, и я не расскажу королю очень важные сведения от моего человека, вполне может», — пожал плечами Дарейд длинно вздохнула, прикрыв глаза, потом плавной походкой подошла к нему и, положив ладони на плечи, подалась вперед, прижавшись и одарив коротким, но жарким поцелуем. «Иди, плети свои интриги, паук неугомонный!» Непривычно ласковым голосом произнесла она и погладила ладонью его колючую щеку. «И постарайся не засиживаться до утра». Бронс приобнял ведьму, мимолетно огладив приятной округлости, и усмехнулся. «Да упасите боги! С тебя станется ворваться в королевский кабинет и разогнать нас с Эдвиком своей метлой!» С тихим смешком, увернувшись от шлепка Ривии, Дарит поспешно вышел из кабинета, еще раз с удовлетворением подумав, что Верховная все же права была в своем пожелании. Госпожа Шергис и правда помогла оставить прошлое в прошлом и двигаться дальше. Арка портала теперь стояла во дворе Академии, однако активировать ее мог только ректор, отсюда, с острова, что Даррит и сделал, коснувшись особого символа, видимого только ему. арку залил серебристый свет, в который ректор и шагнул, оказавшись сразу на территории дворца. Не задерживаясь, Даррит направился к одному из входов, о котором, опять же, знал только он, и скрылся в недрах здания. До королевского кабинета он добрался гораздо быстрее, чем если бы шел по бесконечным коридорам, залам и гостиным. Открыв неприметную дверь, Дарит вошел в сумрачную комнату с тяжелой деревянной мебелью, письменным столом, двумя шкафами, стулом для посетителя и креслом для отдыха у камина. Его Величество Седвик уже ждал, сцепив пальцы в замок, и, едва поздний гость появился, тут же отрывисто произнес. «Докладывай». «Я знаю, зачем Джугории понадобился брак с вашей племянницей, ваше величество». Даррит сел на стул и положил перед королем мешочек с кристаллами. «Здесь все». Сэдвик молча достал артефакты, выстроил перед собой и начал по очереди просматривать. Следующий почти час король сидел молча, внимательно слушая и ничем не показывая эмоций. Когда кристаллы закончились, он также, без слов, взялся за принесенные дары и там бумаги и, изучив все, снова посмотрел на гостя. «Значит, Мира, наследница этих шахт с нейторием?» — уточнил он и нахмурился. «Да, Ваше Величество», — коротко кивнул Бронс. «И в Джугоре очень не хотят, чтобы еще кто-то узнал об этом». Именно поэтому они задумали убрать королевского посланника в землях некромантов сумрачно произнес Седвик и откинулся на спинку кресла. «И обмануть меня!» «Наши действия!» — деловито уточнил Даррит, не сомневаясь, какое решение примет король. Седвик уставился на него пристальным взглядом. «Ты отправляешься в Тариту и вытаскиваешь миру оттуда!» — распорядился его величество. «Никакой помолвки не будет!» Он подвинул кристаллы Дарриту. Джугория не получит ни клочка земель, которые им не принадлежат и никогда не принадлежали. Раз некроманты согласны вести себя тихо, как пишет твой инквизитор, и вся эта война являлась результатом темной магии, не вижу смысла вмешиваться в их жизнь больше, чем есть. Хватит и защитной стены, сделанной с помощью Нейтория, и наших наблюдателей там. Да, ваше величество. Даррит поднялся. И держи меня в курсе, если что-то пойдет не так, — добавил Седвик. Встречу проведи по-тихому, а глазка нам не нужна ни в коем случае. Пусть герцог и Редогор сами объясняют, почему помолвка разорвана. Бронс решил, что отправляться в ночь нет никакого смысла, да и подготовиться нужно к такой ответственной поездке. Несколько дней погоды не сделают, а Конрад и Рианора теперь в любом случае на стороже после уже случившихся покушений. Так что он вернулся в академию, где его ждала Ривия и ее жаркие объятия а рано утром Дарейд Бронс отправился в Джугорию по тайному поручению короля. «Предлагаю съездить в эти земли, посмотреть, что осталось от замка», — предложила Реанора за ужином. «Вдруг найдем что-нибудь еще интересное?» «Знаешь, мне пришла в голову такая же идея», — медленно проговорил Конрад. «Хоть старейшины и проверил замок, неспокойно мне в этих стенах, пока Дарейд не распутал весь этот клубок в Джугории», Добавил он, нахмурившись. «На нас все равно ведется охота». В полголоса заметила Рия, поболтав бокал с вином и покосилась на него. «Ну, в дороге всяко легче отбиться», хмыкнул Конрад, откинувшись на спинку стула. «Просто будем настороже, будем объезжать посёлки и деревни, в конце концов, охотиться мы умеем». Пожал он плечами. «Судя по карте, тут ехать не очень далеко, дня четыре, если останавливаться только на ночевке. Ну, тогда завтра утром можно отправиться». Реанора одним глотком допила вино и оставила пустой бокал. «Встанем пораньше, да и поедем потихоньку. Оставим записку крайдыку. Предупреждать заранее не будем. Отличный план». Конни тоже поднялся и подошел, обняв свою ведьму за талию. Встав пораньше, когда рассвет едва окрасил небо в нежные переливы розового и золотистого, они спустились на кухню, собрали припасов в дорогу и позавтракали. Конрад оставил под дверью кабинета старейшины записку, что они уехали на несколько дней, только не стал упоминать куда, мало ли что. Помни их путь из пограничной башни, ехали, включив осторожность до предела и присоединив к ней магию. Поисковые маячки не настолько сложные, чтобы на них тратились большие силы, Ну а враждебную магию Конрад ощущал и так, просто выпустив свою и позволив ей свободно течь впереди них, ощупывая пространство. Они были достаточно тренированы, чтобы не останавливаться днем на отдых, разве что на краткий перекус копченым мясом и морсом. Дороги выбирали в обход населенных пунктов, как и решили изначально. Незачем попадаться кому-то на глаза. Старались держаться поблизости от основной дороги, сверяясь с картой, и вроде пока не заплутались, как надеялась Реанора. Все четыре дня пути они ехали спокойно. Постепенно лес вокруг менялся на хвойный, горы стали значительно ближе, а ночи холоднее. На третий день инквизиторы ведьмы пересекли невидимую границу земель, как утверждала карта, а значит, где-то к вечеру завтрашнего дня должны были достигнуть замка. «Знаешь, что-то неспокойно мне». Призналась Риа, когда они сидели вечером у костра, ожидая, когда будет готова похлебка из крупы, пойманного Конрадом зайца. Естественно, вокруг их полянки стоял тройной щит, поставленный лично инквизитором. «Как-то слишком легко мы доехали». «Ну, так мы фактически сбежали из города». Пожал плечами Конрад, помешивая в котелке ароматное варево, никому ничего не сказав. «Следить за нами по этим лесным дорогам слишком рискованно. Близко не подъедешь, а далеко можно потерять нас из виду. Маяков на нас точно нет», — заверил инквизитор и улыбнулся. Потом осторожно поднёс ложку к губам и попробовал похлёбку. «Готово», — кивнул Конрад и снял котелок. Ночь тоже прошла спокойно, и утром они отправились дальше. Где-то ближе к обеду лесная почти тропинка вывела их на утоптанную и когда-то наезженную дорогу, уже зараставшую травой. По ней Конрад и Рея поехали. Судя по карте, тракт упирался практически в ворота замка. Леса вокруг по-прежнему оставались безлюдными и тихими. Кроме зверья, больше никого не было, и скрытых ловушек тоже. И все же они подобрались, как по команде, настороженно поглядывая по сторонам. Конрад не убирал руки с рукояти меча, Ария, словно в рассеянности, перебирала кармашки на специальном поясе со своим ведьминским арсеналом. На обед они решили не останавливаться, перекусив на ходу сыром и хлебом с морсом из фляг. И спустя примерно час деревья неожиданно расступились, явив остатки замка. Точнее, он был почти целиком сохранившийся, кроме ворот, они давно рассыпались в труху. Ров зарос молодняком, а подъемный мост почти врос в землю. Конрад и Рия остановились на опушке леса, внимательно рассматривая строение. Черепица кое-где обвалилась, и на некоторых башнях и сама крыша отсутствовала, однако арка ворот стояла крепко. Камни на стенах поросли мхом, а видневшийся кусок двора был завален нанесенным за годы запустения мусором, и там тоже сквозь камни уже пробивались деревца. «Думаешь, внутри могло что-то сохраниться?» В полголоса спросила Рианора, с сомнением осматривая замок. «Вполне, если подвалы, например, запечатали магией». Отозвался Конрад. «Но сначала проверим, все ли чисто». Нахмурившись, добавил инквизитор. Он спешился, присел и положил ладонь на землю, прикрыв глаза. Риа с любопытством наблюдала. Ей всегда было интересно смотреть, как конь не используют свою силу. Пальцы засветились ярким белым светом. От них брызнули длинные светящиеся нити и буквально впитались в землю. Около четверти часа ничего не происходило. Конрад застыл сосредоточенным лицом, прислушиваясь к себе, и, наконец, выпрямился, обтерев руку о штаны. «Есть только старые остатки охранной магии, им точно не меньше нескольких десятков лет», — спокойно произнес он и сел обратно на лошадь. Из живых только местная живность и птицы. Похоже, тут в самом деле тихо. Поехали, посмотрим. Конрад тронул поводье. Однако въехать во двор они не успели. Абсолютно бесшумно позади них, прямо в воздухе, вспыхнул яркий круг, и из него вылетели две острых тонких иглы, вонзившись прямо в спины путникам. Конрад еще успел судорожно вздохнув обернуться, а потом рухнул на землю, как Рианора. И мир для них — Погрузился в темноту. Пробуждение оказалось не из приятных. Конрад обнаружил себя прикованным в сыром подземелье, щадившим факелом. Ушибленный бог нещадно болел, ныл локоть, а голова кружилась, в теле царила отвратительная слабость. Во рту ощущался мерзкий привкус. Меча при нем не было. И самое неприятное, инквизитор вообще не чувствовал своей магии, словно его отделяла от нее глухая стена, которую он бился раз за разом. Ирианоры рядом не было. Липкий страх пополз по спине холодными струйками, однако Конрад усилием воли задавил его, не дав перерасти в панику. Сначала надо выяснить, что происходит. «Не пытайся позвать свою магию, инквизитор». Раздался незнакомый равнодушный голос по ту сторону решетки, и, как конни не силился, разглядеть что-то в густой полутьме не смог. «Я, Архана блокирует любую силу, в том числе и твою. А его в твоем теле достаточно, я позаботился. Как и в твоей ведьме». Из темноты донесся довольный смешок. «В твоих интересах вести себя тихо, иначе живой ты ее не увидишь. Мне достаточно и кого-то одного из вас». «Кто ты?» Прохрипел Конрад, прищурившись и упорно пытаясь рассмотреть невидимого собеседника. «Неважно», — последовал закономерный ответ. «Вы останетесь здесь, пока нужны мне для моих планов. Сбежать не получится, даже не пытайся. Хорошего отдыха!» С явной издевкой произнес незнакомец, а через мгновение Конрад понял, что остался один. Подергав толстые цепи кандалов, инквизитор смачно витиевато выругался, откинув гудящую голову на холодные влажные камни, и длинно выдохнул. Так по-глупому попасться. Права была Рия, рано они расслабились. Что ж, остается только набраться терпения и дождаться своего шанса. А в том, что он подвернется, Конрад не сомневался. И упорно, раз за разом, он бросался на стену, отгораживавшую его от магии, правда, без всякого результата. В конце концов, силы инквизитора иссякли, и он повис, тяжело дыша и уплывая в забытье. Следующие несколько дней прошли для мира на удивление спокойно и тихо. Эльма не появлялся. Как сказала Вейра, у них с королем с утра до вечера сплошные совещания и встречи с главами гильдий, советниками и министрами. Даже Сольвин несколько раз приглашала прогуляться, и Мира после коротких раздумий согласилась. Шеер все равно не мог быть с ней целыми днями, а о посещении лекций в свободной форме Миране тоже договорилась, так что теперь первая половина дня у нее была вполне занята. Один раз королеву пригласила на ужин, без короля Эльмы, к тайному облегчению Миры. А вот граф затаился, однако вряд ли отступился, как подозревала девушка. Поэтому она и не удивилась, когда в парке Леор вдруг неожиданно появился из-за поворота дорожки. Мира как раз возвращалась из академии с занятий. Пришлось остановиться, проглотив ругательство. «Граф» прохладно произнесла мирание, подавив порыв положить ладонь на рукоять меча. «Вы что-то хотели?» «Встреча с тобой», — нагло заявил он, усмехнувшись. «Я соскучился по твоему обществу». «А мы переходили на «ты». Мира выгнала бровь, все же положила ладонь на обернутую замшей рукоять клинка. «Не припомню. И, кажется, я вам уже сказала, что ваше общество меня не прельщает. Вы не умеете слышать слово «нет»?» «Мирания, послушай». Граф шагнул к ней, однако девушка тут же выставила ладонь, по пальцам которой забегали яркие искорки. «Стойте, где стоите!» Тихим ровным голосом произнесла Мира. «Вы знаете, на что я способна, милорд». Я не хочу драться с вами на радость придворным сплетникам. Предлагаю просто мирно разойтись. Нам мне о чем больше разговаривать, граф». Леор сузил глаза, в них мелькнул опасный огонек, и на какой-то миг Мирания подумала, что, пожалуй, и правда придется устроить нелепый поединок. Искорки превратились в визочки пламени. Она крепче сжала меч, про себя проклиная упрямого идиота, возжелавшего, видимо, лакомый кусочек в виде принцессы крови и ее преданного. «Да, сейчас обломишься, ублюдок», — с холодной яростью подумала Мира. «Подумать только, а она еще считала графа вполне приятным мужчиной». «Что ж», — медленно выговорил, наконец, Леор, — «я вас услышал, миледи, хорошего дня». Чопорно поклонившись, граф резко развернулся на каблуках и скрылся за кустами живой изгороди. Миранья выдохнула, заставив себя разжать пальцы, и несколько минут постояла, унимая разошедшиеся эмоции и успокаивая суматошно колотящееся сердце. «Урод!» — шерха ему в задницу. Буркнула она, наконец уняв дрожь в коленках и поспешив к дворцу. Скорее бы Бронс подал весточку. От нового ректора Академии по-прежнему не было никаких сведений, но Шейер терпеливо убеждал, что это ничуть не повод для беспокойства. Даррит не обязан отчитываться в своих действиях, а отсутствие указаний означало, что, скорее всего, просто для Шайди пока нет никаких заданий. Все, что мог, он выяснил и передал. Как же Мира не любила ждать! Однако, добравшись до своих покоев, она поняла, что рано обрадовалась тому, что день закончится так же спокойно, как и предыдущий. Едва Мира не освежилась и переоделась, как в дверь раздался негромкий стук. Подавив раздраженный вздох, она пригласила войти. Привет. В гостиную зашел Эльмы и улыбнулся. Я тут подумал, что мы давно не виделись и немножко отложил дела. Прогуляемся. Сначала она хотела отказаться, а потом решила, что почему бы и нет. Отличный повод наконец поговорить на чистоту. Первоначальная симпатия к жениху, она надеялась, что уже почти бывшему растаяла, как снег под лучами весеннего солнца. Особенно после того, что она слышала и видела. Может, сам по себе Эльма и неплохой человек, но уж точно не для нее. Вот Сольвин ему подходит гораздо больше. Хорошо. Коротко согласилась Миранья и вышла из покоя, сделав вид, что не заметила протянутую руку. Он догнал и поравнялся с ней, но до самого выхода из дворца никто не пытался нарушить слегка напряженную тишину. Оказавшись на дорожке парка, Мира заговорила первая, желая поскорее поставить точку и расставить все по своим местам. «Эльма, послушай». Она на мгновение замолчала, а потом решительно продолжила. «Не думаю, что тебе есть смысл дальше пытаться за мной ухаживать. Это ни к чему не приведет. Мы слишком разные, чтобы между нами возникло что-то большее, чем есть сейчас. Я просто пытаюсь узнать тебя лучше». Попробовал возразить герцог, однако Мира не дала ему закончить. Наш брак в любом случае договорной. Она пожала плечами изо всех сил, стараясь контролировать мысли и не выдать того, что знает причину помолвки, как и то, что, скорее всего, она не будет объявлена официально. Кроме того, у тебя есть леди Сольвин. Мира повернула голову и посмотрела прямо в глаза герцогу. Сомневаюсь, что нормальный здоровый мужчина выдержит больше недели воздержания только для того, чтобы не обидеть невесту, с которой он почти не знаком. Усмехнулась она. «Позволив себе иронию. Так что давай не будем создавать неловких ситуаций. Поверь, я вовсе не скучаю, если тебя это, конечно, беспокоит. Мне есть чем заняться». Эльма остановился, помолчал, задумчиво рассматривая Миранию с каким-то новым выражением лица, заложив руки за спину. «Тебе неприятно мое внимание?» Зачем-то спросил он. Мира пожала плечами. «Скажем так, я просто не знаю, о чем с тобой разговаривать». Честно призналась она. Твое детство мы обсудили, студенчество тоже. Мне особо рассказывать нечего. Вряд ли тебе интересна моя учеба в Академии последних. А больше у нас совместных интересов нет. Уверена, ты сможешь провести свое свободное время с большей пользой, чем пытаясь обаять меня». Герцог тихо хмыкнул, но, кажется, не разозлился к тихому облегчению Мирании. «Что ж, спасибо за честность», — наконец ответил он. «Ты не обиделся? На всякий случай переспросила Мирания». «На правду не имею обыкновения обижаться». улыбку Эльмы вышла чуть кривоватой. «Даже если она не слишком приятна. Но, Мира, ты все-таки станешь моей женой, и у тебя будут кое-какие обязанности». Он пристально посмотрел на нее. Она выдержала его взгляд и спокойно ответила. «Давай после свадьбы обсудим Эльмы». «Хорошо, договорились», — кивнул герцог. «Тогда хорошего дня». Мирание чуть склонила голову, Развернулась и немного поспешно вернулась во дворец, тихонько переведя дух. Что ж, хотя бы тут удалось решить все мирно, А граф козел, на что мира и пожаловалась Шейру, когда он вечером, как обычно, пришел к ней, рассказав о дневной стычке с Леором. Шайди, развалившись на кровати и устроив ее у себя на груди, вдруг непринужденно сказал ⁇ А пойду-ка я объясню ему, как приставать к чужим женщинам, тогда он точно к тебе больше не подойдет ⁇